Письмо 142. От виконта де Вальмона к Маркизе де Мертей. «Честное слово, прелестный друг мой. Не знаю, правда, плохо ли я прочел, плохо ли понял и ваше письмо, и рассказанную в нем историю, и приложенный к ней образчик эпистолярного стиля. Единственное, что я могу вам сказать...» Это то, что последний показался мне оригинальным и вполне способным произвести должное впечатление, поэтому я его просто-напросто переписал и столь же просто послал божественный президентши. Я не потерял ни минуты времени. Нежное послание было отправлено вчера же вечером. Я предпочел не медлить, ибо, во-первых, обещал написать ей вчера, а во-вторых, подумал, что ей, пожалуй, и целой ночи не хватит на то, чтобы углубиться в себя и поразмыслить над этим великим событием. Пусть бы вы даже вторично упрекнули меня за это выражение. Я надеюсь, что еще сегодня утром успею переслать вам ответ моей возлюбленной. Но сейчас уже около полудня, а я еще ничего не получил. Я подожду до пяти часов, и если к тому времени не будет никаких известий, сам за ними отправлюсь. Ибо только первый шаг труден, особенно когда оказываешь внимание. А теперь, как вы сами понимаете, я тороплюсь узнать конец истории этого вашего знакомого, на которого пало ужасное подозрение, будто он в случае надобности не способен пожертвовать женщиной. Исправится ли он? Простит ли ему великодушная приятельница? «Однако я не в меньшей степени желаю получить ваш ультиматум, как вы выразились на языке высокой дипломатии. Особенно же любопытно мне знать, не обнаружите ли вы любви и в этом последнем моем поступке. О, конечно, она в нем есть, и в большом количестве, но к кому? Впрочем, я не хочу хвастаться, и все свои надежды возлагаю на вашу доброту». Прощайте, прелестный друг мой. Письмо это я запечатаю не раньше двух, в надежде, что смогу присовокупить к нему желанный ответ. В два часа пополудни. По-прежнему ничего. А ждать больше нельзя. Нет времени добавить хоть одно слово. Но отвергнете ли вы и на этот раз нежные поцелуи любви? Париж. двадцать седьмого ноября тысяча семьсот